Глава 3. Добытчики «Грузимся!» — скомандовал Леонид, махнув на грузовики, готовые к отправлению. Всего в зону должно было отправиться четыре грузовые машины и один бронетранспортер. В одной — добытчики, в другой — непосредственно боевой отряд, и еще две для перевозки трофеев, которые будут добыты в ходе, собственно, самого рейда. БТР должен был принять на себя основной удар, если на нас нападут, но как полноценную боевую единицу его рассматривать смысла не было, не там, куда едем мы. Оружие старого мира было малоэффективно. Разумеется, можно было прикончить большинство существ, обитающих на поверхности, с помощью крупного калибра и взрывчатки, но в итоге мало что останется от их тел, да и есть твари, способные пережить и такое, или быстро регенерировать, Так что это будет лишь пустая трата патронов. Монстров должны убивать пробужденные, только в таком случае из них можно добыть ценные ресурсы и камни душ. Связано это с тем, что порождения бездны имеют двойственную структуру, физическую и духовную. Оружие людей повреждает лишь оболочку, но не дух. Вот и получается, что, чтобы прикончить даже самое простое создание, нужно было превратить его тело в мясной фарш, и то не факт, что этого будет достаточно. Уже были случаи, когда на этом нехило так обожглись. Я забрался в грузовик и занял одно из свободных пассажирских мест. Добытчики тут были самыми разными, впрочем, в этом удивительного было мало, кое-кто даже при оружии. Один отправился в зону с штурмовой винтовкой, что вызвало у меня невольную кривую усмешку. У меня при себе из оружия был лишь небольшой боевой топор под левую руку, хотя пускать в ход его доводилось от силы пару раз. Огромные ворота стали с лязгом открываться. Мне даже показалось, что я услышал, как скрипят механизмы, приводящие эти толстенные железные плиты в движение. Только такая защита могла гарантировать некоторое время на удержание монстров. Грузовики колонной тронулись в путь. «Эй, ты первый раз в рейде?» — ударил меня какой-то молодой парень по плечу. Слишком позитивно н а с т р о е н ы для того, кто рискует жизнью, отправляясь в зону, и не имеет достаточных боевых навыков, чтобы продержаться там самостоятельно, иначе он не был бы вместе со мной среди добытчиков. «Нет, уже доводилось», — сухо ответил я. «Нет смысла привязываться к тем, для кого сегодняшний день будет последним. Так немного легче жить самому дальше. Лучше, по примеру, остальных выпить зеле сопротивления, что выдавали всем добытчикам при посещении зоны». Пробужденным этого не требовалось, так как они обладали чем-то вроде иммунитета к воздействию бездны, а вот простым людям лучше было увеличить свои шансы не получить проклятие. В моем случае это, конечно, мало чем поможет, но хотя бы не ухудшит ситуацию. Да и зелья относительно недорогие, и часть их стоимости компенсирует гильдии, по сути большую часть, иначе добытчиков они бы себе не нашли, чтобы их работники не сдохли прямо во время рейда. «А я вот впервые», — почему-то с гордостью заявил он. Похоже, он и правда радовался, что оказался среди нас и скоро увидит все прелести зоны своими глазами, а не в очередном обсуждении на каком-нибудь форуме или за просмотром слитых видео. Действия пробужденных, конечно, сильно ремонтировались по всему миру, но ведь надо иметь свою голову на плечах. Тем более даже в фильмах про них показывалось, насколько все здесь страшно. У меня сразу возник логичный вопрос — А как тогда этот парень вообще тут оказался? Львы, судя по всему, старались брать тех, у кого был опыт, а такие вот новички обычно ходят с такими же малоопытными охотниками. Обычно подобные ребята далеко от оборонительных блоков не уходят, убьют десяток другой созданий, и назад, все налегке, пока на запах крови и шум битвы не прибежал кто-то более опасный. Да и с оборонительного блока есть шанс, что приведут ударный отряд, чтобы отбиться от монстров в случае чего. о к р а й н н у ю зону контролировали хорошо, и команды по спасению всегда были готовы прийти на помощь. «Тебя как зовут?» Несмотря на мою явную демонстрацию нежелания продолжать разговор, новичок все же от меня не отставал. Видимо, все дело в том, что мы были примерно одного возраста. Вряд ли разница составляла больше нескольких лет. «Я вот Даня», — он протянул мне руку, «но я лишь бросил на парня хмурый взгляд». «А ты не из разговорчивых», — смущенно улыбнулся он. «Я тут не для того, чтобы заводить друзей, и тебе бы не советовал». Даня хотел было возразить, но, видимо, и выражение лица передумал, да и у него резко появилось другое дело. Мы выехали на одну из центральных улиц, некогда цветущего и живого города, который теперь больше напоминал декорацию постапокалиптического фильма. Разрушенные дома, опустевшие улицы. Самое то, чтобы снимать реалистичные сцены. «Да, реалистичнее некуда. Был один режиссер, который захотел сэкономить на своем фильме, сняв все в подобных декорациях. Съемочную группу так и не нашли. Бездна не прощает несерьезного к ней отношения. Мой юный сосед удивленно таращился на все это, периодически шумно вздыхая. Черт, он на вид всего на год-два младше меня, а одного лишь взгляда достаточно, чтобы понять, насколько колоссальная у нас разница в жизненном опыте». Этот парень, возможно, просто захотел приключений. Покататься на машинке, посмотреть, как крутые дяди и тети расправляются с чудовищами, которых он видел только на картинках и видео из сети. А ведь тут и умереть можно. По статистике, лишь трое из десяти добытчиков переживают первый год работы. И это еще официальная статистика, которая несколько завышает показатели, чтобы все не было слишком сильно мрачно. И тем не менее, желающих отправиться сюда всегда в избытке. Грузовик тряхнуло, он накренился, а затем, не без усилий, отдавшихся вибрации по корпусу и увеличению шума двигателя, стал взбираться в горку. «Я по сторонам не смотрел, и так прекрасно зная, куда, скорее всего, мы направляемся. Львы хорошо подготовились, следовательно, мы едем в область с большой концентрацией противника, иначе им не понадобилась бы целая машина людей и две под груз». Совсем мелочих вряд ли интересует, слишком мелко для них, значит пять зон Д-ранга сразу отпадают, остается С-ранг. Таковых в пятом три, и судя по тому, какой дорогой мы едем, то наша цель – улица Перекальского. Раньше там располагался крупнейший университет в области и студенческий городок. Помню, как наш мэр с гордостью хвастался им на каких-то выборах. Все же на тот момент это было одно из передовых учебных заведений, которое должно было готовить специалистов широкого профиля. А уж сколько инвестиций вкладывалось в этот проект. Сейчас это кладбище, в буквальном смысле, кстати. ц р а н г о в а я зона на Перекальского захвачена нежитью. Да-да, как в фильмах ужасов. Хотя стоит ли этому удивляться после появления бездны? Я поморщился. С одной стороны, это хорошо. Никаких потрохов крови и вони, так как свежих трупов там не найти. По большей части некротические сущности там больше напоминают драугров-мутантов. А с другой становится понятно, какую цель они преследуют. Там, где обитает нежить, часто можно найти месторождение лордрита. Это особый минерал, формирующийся за счет энергии, которая остается после убийства монстров. Она аккумулируется в определенных, часто случайных точках, пока не образует голубоватые кристаллы. Дальше они уже разрастаются в друзы, и после этого их можно собирать и извлекать максимальную выгоду. Соответственно, чем больше будет погибших сильных монстров в одном месте, тем выше вероятность его появления. Впрочем, он хорошо растет в тех местах, где погибли пробужденные высоких рангов, но об этом предпочитают не распространяться, впрочем, среди опытных добытчиков об этом часто говорят. Очень скоро мое предположение о том, куда именно мы едем, полностью подтвердилось. Внезапно над грузовиком пронеслось массивное крылатое тело, на несколько мгновений закрыв нас тенью. От перепуга тот тип, что сидел со штурмовой винтовкой, схватился за оружие и вскинул его, выцеливая монстра. Нам всем повезло, что я сидел напротив и успел вовремя среагировать, схватив задуло оружие и силой опустив его вниз. «Не смей!» — прикрикнул я на него. «Жить расхотелось!» Бородатый мужик в тактической разгрузке выпучил на меня ошалелые глаза. «Так это же...» «Это Аргарикс», — сказал один из добытчиков, сидевший от меня через человека. «Они относительно мирные, если их не трогать». «А такое бывает?» — удивленно воскликнул юнец, заставив меня закатить глаза. «Бывают, бывают», — подтвердил мужчина, медленно кивнув. «Я знал этого добытчика. Его прозвали т о р о п ы г а умелый бывалый добытчик». «Так что, Стрелок...» Насмешливо произнес он, обращаясь к запаниковавшему мужику. «Скажи лучше этому молодому человеку спасибо за то, что не дал наделать глупостей. Эта летающая тварь молниеносно отреагировала бы на угрозу, спикировав вниз, игнорируя огонь с БТРа, и устроила бы у нас кровавую баню. К моменту, когда гильдейские подоспели бы, уже половина была бы мертва. Может, эта тварь вполне миролюбива, Но уж жутко бесится, когда чувствует направленную на себя угрозу, что там оська. Только выросшая до гигантских размеров и научившаяся летать. Смекаешь? «Простите, я... я не знал», — обвел нас растерянным взглядом мужчина. «Ну, хоть руку спускового крючка убрал. Правда, оружие было на предохранителе, но долго ли его снять? Я так далеко никогда не заходил». «Оно и видно», — хмыкнул Тарапыга и, устроившись поудобнее, прикрыл глаза. Даня почти сразу переключился на Тарапыгу, начиная осыпать его вопросами. Тот, как и я, лишь кривел нос и отмахивался, уже пожалев, что вообще во все это ввязался. Среди добытчиков не принято было заводить друзей. Да, бывали исключения, исколоченные сквады из нескольких человек, но это образование чаще встречалось у тех, кто спускался непосредственно в саму бездну. А причина все та же, о которой я говорил. Статистика. Сегодня ты познакомился, завел друга, а завтра его из-за того, что один из охотников в твоей группе допустил ошибку или вовремя не заметил угрозу, растерзали или же он попал под дружественный огонь в общей свалке. Результат один. Чем меньше ты знаешь об окружающих тебя людях, тем спокойнее жить. По крайней мере, они не посещают тебя ночью молчаливыми призраками, и ты не терзаешь себя вопросами о том, можно ли было этих людей спасти, поступи ты иначе. Наконец вдали показались знакомые многоэтажки з в е н я г о в с к о й Это должен был стать новый перспективный жилой микрорайон, но большинство домов там так и не были достроены. И по той же причине здания были почти не тронуты, людей там почти не было в день скорби. Теперь наполовину собранные каркасы жилых строений словно призраки нависали над мертвым городом, глядя на него пустыми окнами. Перекальского находилось как раз не доезжая до многоэтажек буквально две улицы. Еще через пару минут грузовики остановились, и один из гильдейцев, постучав по корпусу машины, скомандовал выгружаться. Заброшенный студенческий городок выглядел жутковато. Выбитые окна общежитий, полуразрушенные под гнетом времени и влияние монстров корпуса университета, брошенные и местами покореженные машины на парковке. Также хватало следов предыдущих рейдов, где вовсю разошлись что люди, что монстры. Если на оставшиеся костики т в а р и смотреть было привычно, то человеческие останки невольно заставляли отводить от них взгляд, будто это могло привлечь ту же участь, что постигло тех, кто здесь остался навсегда. На появление гостей уже начали реагировать местные обитатели, которые, можно сказать, по праву считали эти места своими. «А сейчас-то стрелять можно?» — неуверенно уточнил тот же мужик со штурмовой винтовкой, целясь в скелета, облаченного в п о к о р е ж н н ы й стальной нагрудник и вооруженного ржавым копьем. «Ну да, не все кости здесь были окончательно мертвы. Я же говорил, что, скорее всего, мы едем в зону, где обитает нежить». Так вот и ее классические представители пожаловали. «А смысл?» — криво усмехнулся Торопыга. «Думаешь, что пушка поможет тебе стать пробужденным?» Шутка, понятная только для своих, и, похоже, мужчина и вправду так далеко в зону еще не заходил, иначе бы все сразу понял. Но нет, все же быть на самом ее краю не значит хоть сколько-то понять ее особенности. «А разве нет?» – опешил тот. И вот после такого вопроса все сразу встало на свои места. Этот придурок всего-навсего заяц. Случается, что люди записываются в добытчики вовсе не для того, чтобы работать, а чтобы беспрепятственно попасть в зону обычно таким не мешают и приписывают к хорошо собранным группам, а лучше так, чем позволять темным личностям возить заинтересованных в зону контрабандой. Тут дело даже не в человеколюбии, сколько в том что подобным образом несколько темных кланов с к а р м л и в а л и туристов т в а р я м чтобы те стали сильнее. После этого отожравшуюся тварь убивали ради своих каких то непонятных ритуалов. Такие группировки старались уничтожать при малейших слухах, но они были словно грибы после дождя, исчезая в одном месте и тут же появляясь в десятке других. Да и само обозначение их как кланы было довольно претензионно. Психов после Дня скорби во всем мире стало значительно больше. «Нет, дебил!» — тут уже выругался другой мужчина, молодой и небритый, с очень нехорошим взглядом. «Заяц приперся сюда, реально не понимая, как работает бездна?» «Ну точно, дебил! Хочешь стать охотником?» — с вызовом спросил он, придвинувшись к нему ближе и практически нависнув над несчастным не только из-за более высокого роста, но и благодаря массивной фигуре. Скорее всего, его используют в качестве грузчика. «Выбрось эту пушку, сбрось броню и, вооружившись ножом, прямо туда!» — не сдержался от большей экспрессии в своей речи. «Сможешь убить хотя бы одного скелета?» Возможно, бездна даже расщедрится и тебя вознаградит. Сдохнешь, сам виноват, хоть нам мешать не будешь. Немного грубо, но он прав. Пробужденным не стать, стреляя из автомата, хотя категория стрелков среди них и имелась. Нужно рискнуть жизнью, сойтись с монстром в схватке не на жизнь, а на смерть, порой даже в рукопашной и победить. Тогда, если бездна решит, что ты достоин, то получишь силу. Впрочем, все это служило темой споров уже множество лет. так как, несмотря на большое количество охотников, выявить закономерность, которая стопроцентно гарантирует тебе результат, пока не получилось. Самый большой процент пробужденных был в день скорби, что при условии того, что там творилось, неудивительно. Оставшаяся треть проявила себя в течение полугода, чаще всего среди военных, так как именно их направили на устранение угрозы. Последние несколько процентов появляются время от времени при самых разных обстоятельствах, порой даже довольно нелепых, что было поводом для множества шуток у таких пробужденных. Если бы я знал готовый рецепт, как стать пробужденным, то давно бы рискнул собственной жизнью.